Глава 53 Я впервые вижу замешательство на лице Вальгарда. Что ж, я могу собой гордиться. Смогла удивить Ищейку настолько, что он не знает, как мне культурно отказать. Он быстро приходит в себя, на лицо возвращается привычная строгость. А с другим мужчиной, после того, как объявили о твоей помолвке, не боишься? С ироничной улыбкой произносит мужчина. С вами? Нет. «Вы же мой куратор, следите за моей честью». Чувствую, как кончики ушей краснеют, потому что тут же в голове возникает воспоминание о том самом поцелуе. Честь моя, кажется, вместе со стыдом погорела. Кабара Виконта, значит. «Если ты действительно хочешь на это выступление, то разве я могу не помочь тебе?» Декан выгибает бровь и улыбается лишь уголком рта. «Он что, согласился?» Я в шоке открываю рот, и билеты, которые только-только перекочевали ко мне в руку, снова падают на землю. «Кажется, я всё же переборщил сегодня с нагрузкой», — замечает Вальгард и снова подбирает две красивые бумажки. «Может, мне оставить их у себя?» «Нет-нет-нет, тогда придётся встретиться заранее, и никуда они с Джуной не пойдут». «А давайте... давайте один останется у вас, а другой у меня». «Тогда мы сможем встретиться там, да?» Он на мгновение хмурится, а потом кивает и отдаёт один из билетов мне. «Что ж, тогда тебе надо позаботиться о том, чтобы не наделать себе долгов по учёбе, и...» Дикана кидывает меня снова взглядом, словно отмечая, где и что у меня болит, просто на глаз. «Иметь возможность передвигаться». Я киваю, всё ещё не в силах поверить, что Вальгард согласился. И куратор уходит по тропинке в сторону учебных корпусов. Ну всё, теперь точно только на ужин. Переодеться не успею. Прямо перед входом в столовую успеваю перехватить Джуну, которая весело хохочет в группке своих подружек. Никогда не поверю, что хоть одна из них действительно дружит с моей сестричкой. С ней просто выгодно. Если быть на стороне Джуны, то немногие рискнут на тебя рот открыть. Не то чтобы она была какая-то особенная, Всё же не родовитостью, ни богатством наша семья не блещет. Скорее, моя сводная сестрица была самой наглой и пробивной и просто заслужила себе вот такую репутацию. Я останавливаюсь недалеко от них и жду, пока Джуна соизволит обратить на меня внимание. Когда она видит меня, её губы растягиваются в довольной улыбке. Сестра тут же отсылает от себя подружек и ждёт, когда я подойду. Но я не сдвигаюсь с места, поэтому Джуна, поморщившись, всё же снисходит до того, чтобы подойти самой. «Ну и?» Она переплетает руки на груди. «Хочешь сказать мне что-то хорошее?» Я достаю из кармана билеты и впихиваю его Джуне. «Послезавтра, вечером, в кабаре Виконта. Остальное зависит от тебя. И ты думаешь, что я так просто тебе поверю? Что Вальгард согласился пойти со мной на свидание?» Она прищуривается и шипит, как змея. «Нет, Джуна. Он согласился пойти со мной. Скажешь, что у меня жар, а билету пропадать жалко. В конце концов, в прошлый раз же я пошла вместо тебя». «Меня всё это бесит, раздражает довольно блеск в глазах сестры, то, что мне приходится обманывать Вальгарда. И вообще то, что Вальгард проведёт время наедине с Джуной, бесит». «И то верно». Улыбается сестра и, свернув в трубочку приглашение, засовывает его в декольте. «Так и быть, до экзамена помолчу, но не пытайся перейти мне дорогу». Она предупреждающе опускает подбородок и, резко развернувшись, уходит в столовую. Что-то мне кажется, что и есть перехотелось. Как-то нехорошо от всего этого вранья, тайн и Внутри как будто ёжик свернулся в клубочек и катается. Нехорошее предчувствие. Вот нехорошее. Разворачиваюсь, чтобы уже пойти в жилой корпус и подальше постоять под тёплым душем. Может, тогда отпустят. Но на плечо ложится тяжёлая ладонь. «О, а куда это ты собралась?» — весело спрашивает хлив «Неужели решила пропустить ужин?» «Нет, так дело не пойдёт. Какой боевик без полноценного ужина? Давай-ка с нами». Вся четвёрка окружает меня и буквально под руки тащит в столовую подбадривая какими-то шуточками, подначиваниями и всячески проходясь по моему измотанному виду. Конечно, вкуснее от этого ужин не становится, но разговоры немного отвлекают от тяжёлых мыслей. В конце концов, надо сосредоточиться на экзамене, раз уж мне пришлось пойти на такой поступок, чтобы Джуна молчала. И ещё неизвестно, что мне грозит от Вальгарда за шутку, аж мурашки по спине. Нет, лучше не думать. После ужина мы все вместе возвращаемся в жилой корпус. На входе прощаемся, но Хорл удерживает. «Надо поговорить», — произносит он, утягивая меня в одну из ниш в коридоре. Уже от этой фразы мне становится тревожно. Нормальное общение не начинается так. «Что случилось?» «Ты мне желание должна», — мрачно говорит он. «Как будто ему это не очень самому нравится, но ему приходится с меня стребовать его». Ну, должна, значит, должна. Что он попросит? Убраться в его комнате? Постирать что-то? Или уйти из команды? Ты пойдёшь со мной на свидание. Ставит меня перед фактом Хорл. Никас, я ж тебе уже говорила. Это моё желание, которое ты мне должна. Боевик хмурится. Послезавтра. В кабаре виконта Когда? И куда?